глава 20 сезон охоты что ты намерен делать федор покосился на меня с недоумением Дураку понятно что меня ищут не для того чтобы пожелать долгих лет жизни меня хотят ликвидировать как угрозу вставшую у них на пути и учитывая тот факт какой контингент там собрался я собираюсь дать отпор с ума сошел да их там человек 15 все вооружены многие из них имеют проблемы с советской властью, «Конечно, есть и нормальные охотники, что проживают в Соболевке». «Хочешь сказать, что на убийство они не пойдут?» «Конечно нет, я многих знаю». «А если им хорошо заплатят?» – решительно заявил я. «Запугают». Федор не нашелся, что ответить. Повисла пауза. «И еще, продолжил я, – «уж не знаю, как они отреагируют на твою пропажу, но думаю, тебе и самому там не шибко нравилось, так?» Явившись сюда, они очень удивятся, что их бывший завхоз оказывается в связке с потенциальным противником. У шутки найдет способ представить себя в невыгодном свете, так что у тебя еще есть шанс не влезать во все это и спокойно уйти обратно». «Нет», — решительно ответил тот, видимо взвесив все за и против. «Обратно я точно не пойду, хватит бесполезного наблюдения, пять лет коту под хвост». «Тогда поможешь», — просто ответил я. «Чем?» «Увидишь». Безусловно, нам предстоял сложный и напряженный процесс. Нужно было подготовить зимовье и прилегающую территорию к обороне. Вряд ли будет что-то серьезное, но без крови точно не обойдется. Факт. Пригодилось буквально все. Это и знания о тактике и о маскировке, и приобретенные опыты с тех операций, в которых я участвовал ранее. Опыт участия во второй чеченской кампании. Кстати, я не говорил, что в свое время изучал материалы войны во Вьетнаме. Кое-что почерпнул оттуда, чтобы воссоздать на практике. У егеря было достаточно нужного инструмента и оружия, чтобы соорудить несколько хитроумных ловушек. Конечно, браконьеры – это вовсе не солдаты, из оружия у них только ружья и карабины. И это в лучшем случае, хотя, кто их знает? К сожалению, выяснилось, что сам Федор практически не служил. Долгое время работал на заводе по производству танковых снарядов для легендарных 34. четверок». А в январе 45 -го года, будучи неопытным бойцом, получил тяжелое ранение. Попал в военный госпиталь, где и пролежал до полного разгрома фашистской Германии. Неважно, как рабочие руки, он пригодится куда больше. К тому же стрелять он тоже умеет. Само собой, я не собирался устраивать тупую перестрелку. С охотничьими ружьями особо не повоюешь. Зато шума от них столько будет, что и подумать страшно. Я сделал акцент на ловушке и различные уловки». Задача ⁇ измотать противника, чтобы тот сам плюнул на все это дело и свалил подальше. Ничего не подозревающие люди от Морозка Уткина еще не знают, с кем связались и что их ждет. План действий накидал быстро, прямо на ходу. Отсиживаться в самом доме я не собирался, ведь его легко сжечь. Сарайчик для этой цели вообще не подходил, так как был слишком хлипким и тоже изготовлен из дерева. Смотровой пост на дубе, позиция неважная. Едва я сделаю первый выстрел, как меня тут же накормят свинцом со всех стволов. Сначала я обошел все зимовье и осмотрел каждый сектор. Побродив по территории, я насчитал о шесть волчьих ям, вырытых и оборудованных острыми кольями, возможно, даже этим летом. На них я ловко заменил маскирующее полотно и настил, использовав подручные материалы. Получилось то, что нужно. Если не знать, ни за что не увидишь». А среди браконьеров хоть и есть следопыты, вряд ли они готовы к подобному. Они преследуют беглеца, но никак не охотника. Была еще одна неглубокая яма, вырытая прямо на тропе, по которой мы шли к зимовью. По какой-то причине егерь не успел закончить работу над ней и оставил как есть. Вот ею-то я и решил заняться в первую очередь. Долбить замерзшую землю – дело бессмысленное, тут и лом не поможет. Я решил изготовить пунч. Для этого взял несколько сбитых ребром к ребру досок, подпилил их с обратной стороны, вбил в них несколько самых длинных гвоздей, уложил в яму и закрепил так, чтобы под доской осталось свободное пространство, а сверху все тщательно замаскировал сухой травой и листьями, для убедительности присыпал снегом. Теперь, если кто-то по неосторожности наступит на такой подарок, нога провалится вниз, доска сломается, а гвозди неминуемо воткнутся в ногу до самого колена. Конечно, обувь, может, и не проткнет, но ведь и не каждый сапог достает до колена. Жутко больно, обидно, а главное, выбраться из такой западни без посторонней помощи, крайне сложно. Подобную же штуку я повторил в другой яме, вырытой около сарайчика. Честно говоря, вообще не понял, для чего ее Иваныч выкопал. В общем, здесь я поступил несколько иначе. Использовал обычное старое ведро с проржавевшими стенками, предварительно наделав в нем дырок с помощью ручной дрели. Затем внутри в несколько слоев закрепил проволоку с крупными рыболовными крючками, а сверху все это замаскировал. Принцип тот же, что и у предыдущей ловушки. Только нога проваливалась аж до паха, а при попытке вытащить ее, крюки все сильнее вонзались в одежду и кожу, тоже крайне болезненная штука, способная доставить массу неприятностей. Вся эта часть леса была полна сухих зарослей травы. Голой земли практически не видно. можно рассыпать ловушки, но нельзя делать это бездумно. Нужно думать как противник, предопределять его шаги и тактику действий, знать, как враг поведет себя в том или ином случае. Эх, мне сюда лепестков бы, уж я всю эту браконьерскую шоблу научил ему разуму. Но чего нет, того нет, придется выкручиваться подручными средствами. Еще замаскировал и раскидал в наиболее вероятных местах продвижения противника несколько капканов, покумекал над входной дверью. Так как та открывалась наружу, сверху, с обратной стороны, я установил классическую ловушку, какими обычно пользовались вьетнамские солдаты. На доске укрепил блок, в который тоже предварительно набил гвоздей. Натянул его с помощью жгута из животных жил, протянул тонкую веревку и зафиксировал. При открытии двери навстречу человеку вылетал блок, который свободно мог достать до головы и шеи. Помимо этого сделал несколько простых, но действенных ловушек. Конечно, далеко не все они сработают, но, как говорится, пусть будет. Последней в списке стала даже не ловушка, а небольшая пакость, типа визитной карточки. С обратной стороны двери прямо под круглой стальной ручкой я приколотил дощечку, на которую установил открытую масляную лампу. Зафиксировал так, чтобы пламя от лампы нагревало ручку до тех пор, пока сама лампа не погаснет. По моим предположениям, температура должна достигать свыше 100 градусов, а это тоже неприятно. Также мы подготовили все имеющиеся в наличии ружья, а вот немецкий шмайсер использовать не получилось, так как ствол был поврежден шальной пулей. К тому же боезапас к нему составлял всего 8 патронов. Зато я прихватил арбалет. Нам требовалось отдельное неприметное место, из которого можно наблюдать за самим домом и прилегающей территорией, и при этом оставаться невидимыми. Для этого мы использовали маскировочную сеть. И откуда ее только Иваныч взял? отыскали неглубокую канавку естественного происхождения, слегка расширили ее, убрав всю траву и снег, постелили пару волчьих шкур для того, чтобы не лежать на мерзлой земле, ну а сверху накрылись сетью, предварительно забросав ее сухой травой и листьями. «Черт возьми, откуда ты все это знаешь?» восхитился Федор, осмотрев все реализованные мной ловушки и приспособления. «Да так, было дело в прошлой жизни». «В смысле?» – не понял завхоз. «Шучу, шучу», – усмехнулся я. «Просто много читал про различные ловушки и приспособления для борьбы с незваными гостями. С войны много чего осталось. Я вообще люблю читать. Конечно, на самом деле, если что-то из этого и было использовано во времена Великой Отечественной, то никакой информации об этом не было. А вот война во Вьетнаме случится лет так через десять, где наши узкоглазые братья оторвутся, издеваясь над американскими солдатами по полной». Они буквально напичкали джунгли самыми разными смертоносными устройствами, включая растяжки. Гранат не было, а делать их самостоятельно я не стал, хотя для этого и было все необходимое. Нет, я не собирался устраивать кровавую мясорубку. Вообще мой расчет состоял в том, что, потеряв пару человек, испуганные браконьеры разбегутся кто куда, слушавшись указаний таких отморозков, как Уткин. А вот с теми, кто останется, придется говорить на языке силой. «Пока мы готовились, Фёдор поведал мне о том, какой на самом деле сброд нанимал к себе Снегирев. Там были избежавшие из-под охраны заключенные и преступники. Все они были обучены охоте, но охотниками не являлись по определению. Не все, конечно. Я поразился тому, насколько ошибался. Изначально-то я думал, что под крылом Снегирева собралась жалкая шайка-лейка людей, просто желающих незаконно заработать денег. Но на самом деле это было не совсем так». На подготовку к встрече гостей ушло почти 8 часов. Я решил, наконец, позавтракать и хоть немного вздремнуть. Но судьба распорядилась иначе. Только я вскипятил себе чаю, как в избу ворвался перепуганный Федор. «Собаки!» – запыхавшись, произнес он. «Приближаются с юга! Идут по следу!» «Опа!» – облизнувшись, произнес я. Поднялся с места, накинул на голову капюшон, взглянул на часы и добавил. «Хм, они пришли раньше, чем я рассчитывал». «Нет, конечно же, врасплох нас не застали. Я заранее знал, что в самое ближайшее время они непременно появятся. Ведь не просто же так, еще в доме у фельдшера я упомянул, что иду к зимовью егеря. Видимо, женщина так им и передала. Скорее всего, с ними были не только собаки, но и толковый следопыт. А может, и не один. Не нужно много ума, чтобы идти по оставленным на снегу следам от сапог. Все, выходим». Я подхватил заряженное ружье и вместе с напарником отправился к замаскированной точке. Перед выходом я поджег масляную лампу, тем самым активировав приветствие. Плотно прикрыл дверь. В нашем запасе было примерно минут десять. Пока не дойдут, пока определят границы зимовья и прилегающей территории, пока организуют прочесывание. Наверняка старшему захочется навести жути. Мы накрылись сетью, приготовили оружие к бою и принялись ждать. Я обратил внимание, что Федора буквально колотит от волнения. «Нервничаешь?» «А ты как думаешь?» – отмахнулся тот, затем добавил. «Зато ты сам, смотрю, спокоен, как питон!» «А чего зря переживать?» – тихо усмехнулся я. «Это же они к нам пришли, а не мы к ним». Тем временем гости уже показались между деревьев. Вытянувшись цепью, они шли с юга, я не ошибся, точь-в-точь точь по нашим следам. Их было десять человек, а еще двое невооруженные, судя по всему, следопыты, шли впереди, ведя на привязи двух собак. «Так, а вот эти звери могут доставить неприятности!» Я намочил слюной палец и поднял вверх. Ветер дул с юго-востока, тем самым относя наши запахи в сторону. Стало быть, собаки могли ориентироваться только на след. Впереди этой компании шел сам Уткин. Ну, кто бы сомневался. Шли медленно, уверенно, с заметной линцой. Периодически они переговаривались друг с другом. Были слышны смешки. «Ты смотри, идут как на параде!» – усмехнулся я. «Если я прав, то скоро наткнуться на первый сюрприз». Но не тут-то было. Первую волчью яму они прошли свободно, никто не попался. Пара капканов также оказалась бесполезной. Вот они вышли из-за густой полосы леса и остановились. Уткин, облаченный в камуфляжный костюм, почти той же расцветки, что и мой, взвалив ружье на плечо, с интересом рассматривал зимовье. Из трубы поднимался дым, верный признак того, что в данный момент оно обитаемо. «Эй, Смирнов!» – громко крикнул бывший дезертир. «Ты здесь?» Само собой, отвечать ему я не собирался. Это только в фильмах показывают, что главный герой выходит из своего укрытия и ведет беседу, которая заранее предрешена на провал. Затем начинается месиво. «Я знаю, что ты здесь!» – вновь крикнул Луткин. «Вылезай, будь мужиком! Чего ты от нас по лесу бегаешь? Еще не поздно все исправить. Выходи, договоримся!» «Ага, непременно мы с ним договоримся!» Сначала оглушил меня и бросил на съедение медведю, потом хотел заживо сжечь. Да у него талант к переговорам. Все это полнейшая чушь. Не для договоров он своих дружков собрал и притащился на десяток километров через тайгу, чтобы договора заключать. Еще несколько минут в ожидании хоть какой-нибудь реакции Уткин просто стоял и смотрел по сторонам, но не дождавшись выругался. «Ладно, раз так, зайду сам». С этими словами предводитель браконьеров небрежно двинулся ко входу в зимовье. «Сейчас будет весело», – усмехнулся я, скосив взгляд на Федора. Тот, напротив, был напряженный, вцепился руками в приклад ружья. Не прошло и минуты, как раздался громкий крик, а через несколько секунд крик повторился. Самого Уткина с этой стороны мы не видели, его скрывал угол дома. Тут он либо обжегся раскаленную ручку, либо попался в ловушку, привязанную к двери. А может, все вместе и сразу. «Смирнов, сука! А, -а, а Найдите его, он где-то здесь!» Над участком леса прокатился полный боли и ярости крик браконьера. «Падла!» Люди Уткина тут же бросились в рассыпную, но как-то неуверенно. Собак тоже отпустили, но они бестолково бегали вокруг следопытов, создавая еще больше шума. И буквально через минуту один из браконьеров, их имен я даже не запомнил, провалился в волчью яму. Падая, выжил спусковой крючок, от чего заряженное ружье выстрелило в воздух. «Ну вот и началось!» – хмыкнул я, затем припал к ружью. «Бей по ногам, главное – не убивай, пока не убивай!» И, прицелившись, первым выжил спуск. Громыхнуло. Браконьер с громким криком схватился за простреленную ногу и рухнул на землю. Тут же выстрелил и Федор. Тоже попал, доставив проблему еще одному противнику. Кто-то угодил в медвежий капкан, не кстати подвернувшийся под ноги. Один из них рванул к сарайчику, угодив ногой в пунч. Поднялся дикий вой. Чем больше человек пытался вырваться, тем больше вонзались крючки в ногу попавшейся жертвы. Начало более чем удачное. Буквально за несколько секунд из игры выбыло сразу пять человек из 10, точнее из 12. Конечно, ранения не у всех были серьезными, но тем не менее. Думаю, кое-кто уже сделал соответствующие выводы. Я по-прежнему не хотел никого убивать. Вру, хотел. Уткина, кровь за кровь, как говорится. Сразу трое браконьеров держать отдельной группой. От чего-то решили, что я прячусь на дереве. Открыли огонь с двустволок, буквально изрешетив всю конструкцию. Прицелившись, я снова выстрелил, но промазал. Федор попал, но случайно выдал нашу позицию. Все-таки ружье это ружье, дым и искры, спутники ружейного выстрела. По нам открыли хаотичный огонь. Пришлось залечь поглубже в канаву. Отсюда гремели сухие одиночные выстрелы. Дружного огня не получилось. Однако и ружья были не у всех. Я заметил двоих с магозарядными карабинами. «Смирнов, ты покойник!» – заорал утки ревя, словно раненый медведь. «Ну, чего встали? За ним! Приведите ко мне эту скотину!» Следопыты наконец-то вооружились, но бежать в нашем направлении не торопились, топтались на краю поляны в нерешительности, видимо, уже прикидывали, как бы соскочить с крючка. «Смотри, тех мужиков я знаю», – в перерыве отозвался Федор. «Они из Соболевки, думаю, это не враги, их против воли заставили идти вместе со всеми». «Принял», – отозвался я, затем полез в карман за спичками. «Нащупал», – чиркнула коробку спичечную головку. Тут же поджег дымовуху, изготовленную из глицерина и обычной газеты. Отшвырнул ее вперед, затем поджег вторую, третью. Через несколько секунд едкий желтый дым окутал всю нашу позицию, чем надежно скрыл нас от взгляда растерявшегося противника. «А теперь уходим в лес», – скомандовал я и отбросил маскировочную сеть. Покинув стрелковую позицию, мы бегом рванули к стволам, росших неподалеку раскидистых елей, плюхнулись за укрытие под еловые лапы. Мы быстро перезарядились и снова взяли на прицел сектор. Первый же появившийся в дыму человек получил сразу две пули в одну и ту же ногу. Рухнув как подкошенный, он выронил ружье и заорал истошным голосом: Если вам дорога жизнь, валите отсюда! Это последний шанс! громко крикнул я, когда воцарилась относительная тишина. В тишине голос раздался, словно гром. Я еще надеялся возвать их благоразумию. Думаешь, поможет? поинтересовался завхоз. Не знаю, а вдруг? Что будем делать дальше? Прикрой меня отсюда, нужно вернуться в избу. Ты что, там же Уткин! Вот как раз с ним мне и хочется потолковать. Я снял со спины арбалет егеря. Перед тем, как брать его еще во время подготовки, я сделал несколько пробных выстрелов и остался доволен результатом. Правда, практическая дальность не превышала 40 метров. На большем расстоянии от него не было толку. Пригнувшись, я рванул в обход опасного сектора. Решил сделать крюк, чтобы оставаться незаметным. Уже через сотню метров наткнулся на незнакомого браконьера. Тот нацелил на меня карабин и даже успел выжать спуск. Громыхнуло, но пуля прошла мимо. Зато моя стрела воткнулась ему точно в грудь. Он охнул, выронил ружье и ничком завалился на снег. Повторюсь, изначально я не собирался никого убивать, но в таких делах планировать бессмысленно. «Урод, бля!» – выругался я, глядя на вяло шевелящееся тело. «Вот зачем?» Продолжил движение и вскоре выскочил между сарайчиком и избой. Обнаружил попавшегося в ловушку с ведром браконьера. Нога у него прочно засела в крюках, причем высоты сапога не хватило, часть крюков вонзились выше в бедро. При моем появлении тот торопливо схватился за ружье. «Не глупи!» – рявкнул я, глядя на него разъяренным взглядом. «Ты даже оружие вскинуть не успеешь! Выбирай! Хочешь стрелу в горло или жить дальше?» Человек с испуганными глазами замер в нерешительности. Прикидывал перспективы. «Бросай!» Спустя несколько секунд он кивнул и все-таки отбросил ружье. «Нахрен!» Морщись от боли, прохрипел он. «Я на такое не подписывался!» «Правильный выбор! Вытащи ведро и сними снизу!» Посоветовал я, отбрасывая его оружие подальше в сторону, чтобы не передумал и не воспользовался в самый неподходящий для меня момент. Отморозка Уткина нигде не было видно поэтому я сразу заскочил в дом, успев перепрыгнуть через ловушки егеря. Обратил внимание, что дверная растяжка тоже сработала. Не поздоровилась тому, кто стоял у входа в момент активации. На гвоздях была кровь. Также я заметил, что на полу валялась разбившаяся масляная лампа. На столе в дальней комнате лежало еще одно ружье, но необходимости в нем не было. Сюда я заскочил по другой причине. Приставил лестницу к стене, полез по ней наверх. Уже когда я собирался пить чай, обратил внимание, что в зимовье имеется чердак. Он был совсем небольшим, даже не знаю, зачем он понадобился егерю. Наверняка старик хранил там что-то ценное. Когда я влез внутрь, услышал гулкие шаги на крыльце. «Смирнов, хватит! Игры кончились! Выходи!» – раздался голос Василия. Мне показалось, или в нем были нотки боли. «Твой подельник у меня! Если не спустишься, голову ему прострелю! Ну!»